Юный принц пошёл на встречу монсьёру Дюэзу и почтительно облизывал его перстень. Даже при желании трудно было бы найти двух более несхожих до да смешного различных людей, чем эти двое, из кое-ха один напоминал старого хорька, вылисшего из своей норы, а другой цаплю, величественно шествующую через болото.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 Если судить по письму Бувиля, наш дядюшка Вольва уже начал действовать. Что вы намереваетесь делать, ваше высочество? Срочно возвратитесь в Париж? осведомился кардинал. Не знаю, сам ещё не знаю, ответил Филипп. Подожду более подробных известий. Пусть моя особая располагает, как найдёт нужным королевство. Бувиль в своём письме не скрыл, что приезд графа Пуатье был бы весьма желателен. Место Филиппа Пуатье, брата покойного короля и пера Франции в королевском совете, где на первом же заседании начались споры по поводу кандидатуры регента. Но с другой стороны, мысль о том, что придётся покинуть Леон, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна Филиппу Пуатье, Но и просто невыносимо. Прежде всего ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которой не исполнилось ещё и 5 лет, и вьенским принцем Дафином, крошкой Гигом, уже достигшим шестилетнего возраста. Для переговоров об этом браке пришлось даже заглянуть в верхнюю Венну к отцу жениха, Дафину Иоанну II де Латур Дюпену. женатому на Абитрисе, родной сестре королевы Клеменции. Прекрасный союз, благодаря которому французская корона сможет противостоять влиянию в этих краях анжуйской сицилийской ветви. Подписание брачного контракта должно было состояться через несколько дней. И главное, предстоят выборы папы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 перешедшим во владение французских королей. Граф Пуатье чувствовал, что дело идёт на лад, но если он уедет в Париж, разве не придётся начинать всё с изнова? Разве не разгорится опять вражда среди кардиналов, люто ненавидевших своих соперников? Разве влияние римской знати или неаполитанского короля не вытеснит здесь влияние французской короны? Разве не станут разные партии обвинять друг друга в ереси? А что если папский престол будет перенесён обратно в Рим? Отец именно этого и опасался, думал Филипп II, и неужели дело его, которому и без того достаточно повредили Людовик и дядька Вуа, погибнет бесславно? Кардиналу Дювезу показалось, что молодой принц совсем забыл о его присутствии. Вдруг поатти обратился к нему. Будет ли и сейчас Гасконская партия поддерживать кандидатуру кардинала Пелогрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться наконец для выборов папы? Присядьте, монсьёр, и поведайте мне все ваши соображения на сей счёт. В каком положении сейчас дела? Не мало повидал на своём веку старик кардинал земных владык и правителей, недаром больше трети века он делил с ними заботы по управлению государством, но ни разу он не встречал подобного самообладания. Вот он только что сообщил двадцатитрёхлетнему принцу, что брат его скончался, что французский престол пустует, а принц сидит, разговаривает с таким видом, будто нет у него важнее заботы, чем кардинальские свары. Усевшись бок о бок у окошка на ларе, покрытом порчей, они завели беседу. Коротенькие ножки кардинала не доставали до пола, а граф Пуатье не спеша покачивал своей тощей длинной ногой. По словам Дюэза, всё вернулось к исходной точке, к тому положению, которое создалось 2 года назад.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 Грозный кардинал Каитани, племянник папы Бенефакции VIII, подкапывается под двух кардиналов Колонна, так как между их семьями и из древли существует соперничество, превратившееся в лютую ненависть после дела Ананьи и пощёчины, которую дал один из Колонна папе Бенефакцию. Все прочие итальянцы склоняются то к одному, то к другому сопернику. Например,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 Мне приятно это осознавать, и я повсюду об этом твержу. Разезжая по городам и весям, вы, носитель доброго слова, если ещё не нашли достойного пастыря, зато хоть собрали вы едино стадо. Недёшево обошлись мне эти овечки, монсьёр. Известно ли вам, что я привёз из Парижа 16.000 ливров, и что на прошлой неделе мне пришлось затребовать ещё столько же? Езон по сравнению со мной был просто бедняком. Я порадовался бы, если всё это золотое руно сослужило нам хоть какую-то службу, добавил граф Пуатье, слегка прищурившись, чтобы лучше разглядеть лицо кардинала. А кардинал, который сумел окольным путём широко попользоваться щедротами французского двора, отлично понял намёк, но предпочёл дать уклончивый ответ. Думаю, что Наполеон Урсини и Альбертини де Прато, а возможно даже и Гийом де Лонжи, бывший до меня канцлером неаполитанского короля, без труда отрекутся от своей партии, холоднокровно пояснил он. Только бы избежать раскола, для этого любая цена хороша. Значит, он истратил наши деньги на подкуп трёх итальянцев. то есть заручился для себя еще тремя голосами. Что ж, вот ловкий, — подумал Филипп. Что касается Каэтани, то, хотя он по-прежнему держится непримиримо, положение его заметно пошатнулось с тех пор, как была открыта его причастность к ворожбе и его попытка навести порчу на короля Франции и на самого графа Пуатье, бывший тамплиер, Полубезумный Еврар, чьими услугами присношения с дьяволом пользовался Каетани, немало по рассказал о проделках кардинала, прежде чем отдался в руки королевской стражи. Это дело я держу про запас, признался Пуатье. Запашок костра сумеет в нужную минуту согнуть нашего непримиримого Каетани. При мысли о том, что на костёр пошлют кардинала, Узки губы старого прелата тронула лёгкая, тут же угашив усмешка. Говорят, что Франческо Каетани окончательно отвратился от дел божних и предался сатане? добавил Дюэс. "Уж не он ли, видя, что порчи не помогла, прибег к помощи яда, дабы отправить вашего брата на тот свет?" Граф Пуатье пожал плечами. Всякий раз, когда кончается король, утверждает, что его отравили, сказал он. Так говорили о моём деде Людовике VIII. Так говорили и о моём отце, упокой Господь его душу. Мой брат был слаб здоровьем, но над этим стоит поразмыслить. Наконец остаётся, продолжал Дюэс, третья партия, которую зовут провансальской. Поскольку кардинал Мандагу самый деятельный среди нас. Эта последняя партия насчитывала всего 6 кардиналов различного происхождения. Южане, такие как братья Беранже и Фредоли, мирно уживались с норманцами, уражанцами Керси, откуда родом был сам Дюэс. Золото, которым осыпал эту партию Филипп Потье, сделало провансальских кардиналов более восприимчивыми к доводам французской политики. Нас меньше всех, мы слабее всех, сказал Дюэс. Но всё-таки мы необходима опора любого большинства. И коль скоро итальянцы и гасконцы не желают папы из враждебной партии, значит, ваше высочество, значит, придётся выбирать папу из вашей. Так я вас понял. Думаю, что так. Даже уверен, что так. Я твержу об этом со дня смерти папы Климента. Но меня не слушали. Полагали, что я хлопочу о себе, ибо мое имя в самом деле называли, но, заметьте, без моего желания. Однако французский двор никогда не оказывал мне большого доверия. Только потому, мансиньор, что вас, пожалуй, слишком открыто поддерживал двор неаполитанский. А если бы меня, ваше высочество... Никто не поддерживал? Кто бы тогда обо мне позаботился? Поверьте, нет у меня иных чаяний, как добиться порядка в делах христианства, находящихся ныне в плачевном состоянии. Тяжелое бремя падает на плечи будущего преемника святого Петра. Граф Пуатье, сцепив длинные пальцы, поднес их к колбу и задумался. «Полагаете ли вы?» — начал он. что итальянцы, если им посулить, что в папы пройдёт не представитель Гасконцев, согласятся на пребывание Святого престола в Авиньоне, и что Гасконцы, если их уверить, что папский престол останется в Авиньоне, откажутся от своего кандидата и присоединятся к вашей третьей партии. В переводе на обычный язык слова эти означали: если вы, монсьёр Дюэс, станете при моей поддержке папой, можете ли вы твёрдо обещать, что теперешнее место пребывания папского престола останется неизменным? Дюэс понял всё. "Ваше высочество", произнёс он. "Это будет мудрейшее решение. Я запомню ваши ценные советы".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 В таком случае, прикажите закрыть все леонские ворота.